«Просто не верится. Ты уж извини», — развел руками Александр. «Ну, ты не думай, что я вот так вот сходу могу любой стих придумать», — уточнила Оксана. «Некоторые приходится по полчаса сочинять». «Полчаса?» — Александр расхохотался. «Ты считаешь, что полчаса — это огромный срок для сочинения стиха? «Ну, смотря какого стиха!» Оксана резко посерьезнела. Ей вдруг стало неприятно это лукавство, в котором сквозь пренебрежение своим талантом просвечивали хвостовство и самодовольство. «Ну, я на самом деле умею сочинять стихи», со спокойной гордостью сказала она. «Как-то научилась еще в детстве, и сейчас умею». Конечно, я много тренировалась быстро находить рифмы. И, конечно, у меня есть от Бога этот талант. Поэтому здесь нет ничего удивительного. Но если хочешь, восхищайся. Восхищаюсь, просто сказал Александр. И жалею, что у меня этого таланта нет. А ты пробовал, что, сочинять стихи? «Нет. Тогда откуда ты знаешь, что нет таланта?» Александр пожал плечами. «Ну, если бы был, то, наверное, уже проявился бы. Как бы он проявился, если ты не пробовал его проявлять?» «Вот как я, например, обнаружила, что у меня он есть?» «Однажды в детстве я услышала пушкинское лукоморье» подошла к маме и спросила, «Мама, почему, когда я говорю, нет таких повторяющихся окончаний и слова не выстраиваются в как бы песенку?» Мама тогда долго хохотала, а потом рассказала об этом папе. Тогда папа объяснил мне, что такое рифма и что такое размер стиха. И мы стали с ним играть в сочинялки. Ну, например, идем по улице, он мне говорит. Вот идет трамвай усатый. А я ему должна быстро ответить в ритм и в рифму. Я говорю, в нем едет котик полосатый. Вроде бы здорово получилось, но папа говорит. Рифма правильная. А размер не очень. Я начинаю искать правильный размер. Нахожу вариант. Едет котик полосатый. Но тогда теряется смысл. Непонятно куда и на чем едет котик. Тогда папа говорит следующую строчку. На трамвае в гости к маме. И я над последней строчкой битый час мучилась. То смысла нет То размера, то рифмы. Наконец, выдала. Есть сметану с пирожками. Папа сказал, что рифма не идеальная, но сойдет для первого раза. И мы с ним таких бестолковых стишков насочиняли миллион. Чуковский отдыхает. Например. Ах, за Соню бегемотик! Отлежал себе животик. Спал на травке целый день. Шевелиться было лень. Прилетала стрекоза, чтобы он открыл глаза. И кузнечик стрекотал, чтобы бегемотик встал. Даже дождик с неба лил, чтобы он глаза открыл. Только не проснулся он. Он смотрел прекрасный сон. Оксана улыбнулась, вспоминая, как папа придумал первую строчку, когда она маленькая, ни в какую не хотела вылезать из-под одеяла и отрывать голову от подушки. Но на любимую игру ее сознание отозвалось сразу же. Еще не проснувшись, она сходу выдала вторую строчку. Первое четверостишее у них сложилась быстро. А вот продолжение стиха Они скрупулезно и вдумчиво сочиняли уже за завтраком. «И у меня рифмоплетная мышца в мозгу натренировалась», продолжила рассказ Оксана. А потом, когда возникла необходимость как-то выражать свои чувства, которые клокотали в душе, я уже спокойно находила им поэтические формы. «И много таких поэтических форм ты насочиняла?» Улыбнулся Александр. «Не знаю». Оксана пожала плечами. «Я не считала». «Как? Разве они не записаны в какой-нибудь тетрадке?» «Ну, кое-что записано где-то в дневниках, а что-то безвозвратно растворилось в океане смыслов и слов». «Да ты что!» вознегодовал Александр. «Это может быть национальное достояние, а ты его растворила». «Ой, ну я тебя умоляю», засмеялась Оксана. «Какое такое достояние? Кому оно нужно, кроме меня, в отдельные моменты моей жизни? К тому же оно никуда не делось. Вот оно, все здесь». Оксана раскинула руки, обводя взглядом прекрасный сад. В любой момент я могу снова взять это и зарифмовать, если на то будет нужда. Или кто-нибудь другой зарифмует. А зачем это хранить на бумаге? Тебя послушать, так книги Пушкина, Есенина и других поэтов, это все пустое? «Нет, это не пустое», – возразила Оксана. «Это учебники, как надо сочинять стихи. А учебники – это вещь необходимая. Но в мире столько книг, которые можно было бы и не издавать». Оксана пожала плечами и, закрыв глаза на несколько секунд, выдала «Четверостишее». Привыкли жить во мраке, ходить в своих берегах Любовь хороним в браке, стихи хороним в книгах. Ого, обалдел Александр. Это ты опять сейчас придумала? Нет, это я еще в школе учительница по литературе посвятила. Слушай, а почитай еще что-нибудь из своего. Оксана задумалась, вспоминая. «Ты знаешь, а ведь у меня стихов не так уж много. Я бы даже сказала, мало. Я их сочиняла только тогда, когда не могла не сочинять. Поэтому у каждого стиха есть история, без которой его читать нет смысла. Ну тогда давай читай вместе с историями». Не отступался Александр. Оксана улыбнулась кому-то невидимому, как будто поздоровалась с возникшим воспоминанием и начала медленно, нараспев, читать. Не болит душа от беды чужой, Со своей тоской совладаю я. Позабыл меня и ушел с другой, И пустой, как сон, стала жизнь моя. По щекам бегут слезы жгучие. Не поймет никто грусть печаль мою. Лишь меня любовь моя мучает. Я сама ее и убью. Я пойду в тот лес, где любовь жила, А теперь печаль до да разлуки зло. Там, где пел щегол, да сирень цвела. Обгорело все, да повымерзло. В ночь мглу уйду, прямо на восток. Наберу травы, то, что надобно. Позабудь трава, золотой цветок. Разлюби трава, черная ягода. В ночь безлунную наберу травы. Заварю зелье терпкой горечи. Позабудь трава, слезы высушит. Разлюби трава, душу вылечит. И в последний раз, вспомнив дивный взгляд, его волосы непослушные поднесу к губам этот страшный яд, безразличие и равнодушие. Боже, какой кошмар! Выдохнул Александр после небольшой паузы. Что плохие стихи? В шутку огорчилась Оксана. Нет, стихи как раз хорошие. «Состояние ужасное» в них описывается. Так ведь для того они и были нужны, чтобы это самое состояние локализовать, выразить и тем самым вытащить из себя. Конечно, я ни по каким лесам не бегала и никаких отрав не пила. У меня даже и мыслей таких не было. И кто же виновник таких женских страданий? Осторожно спросил Александр. Разумеется, мужчина. Оксана засмеялась. Такая была романтическая история. У нас в институте был один парень. Красавец. Она окинула взглядом Александра. Ну, типа тебя. Спасибо. Смущенно улыбнулся Александр. Да, пожалуйста. Так вот. Меня подружки предупреждали, что он девушек меняет, как перчатки. Но я была так им очарована, что решила, я буду его последней перчаткой. И что ты думаешь? Что? Александр слушал с большим вниманием. Он действительно заметил меня и даже начал ухаживать. Пригласил в кино, но я, разумеется... Сразу же согласилась. Ровно неделю продолжался этот роман. Оксана усмехнулась. А потом? Ну, я же хотела стать последней перчаткой. Через неделю он действительно встретил девушку, с которой остался очень надолго. Не знаю, может быть, они даже поженились. Значит, Александр тоже усмехнулся. «Твоё желание сбылось? Ну а как же могло быть иначе?» Оксана развела руками. «Просто я неправильно его сформулировала. Но ты знаешь, она мечтательно подняла глаза к небу. Я не жалею. Конечно, было тоскливо, как будто навалилась мгла». Но это была не настоящая мгла, а темнота, как после яркой вспышки, словно я на несколько секунд лишилась зрения. Прошло время, от темноты остались только стихи, а от вспышки — фотография одной из счастливых недель моей жизни. Александр слушал и, немного виновато улыбаясь, вспоминал что-то свое. А вот еще одно стихотворение из того же периода жизни вывело его из задумчивости Оксана. Я потом начала играть роль этакой бесчувственной, холодной, безразличной ко всем мужчинам женщины. «Отогревая душу и динки, вы убиваете ее. Мое кокетство и ужимки – всего лишь светское вранье» всего лишь самооборона. Мечтая только об одном, простая белая ворона летит с поломанным крылом. Не трогайте и не пытайтесь гладить. От этой ласки сотню раз больней. Не объясняйте мне, чего вдруг ради ухаживать вам вздумалось за ней. Ну вот уже вода, привычные слезинки. Уйдите же. Нельзя нам быть вдвоем. Я не скажу вам да. Не грейте душу, Динки. Вы этим убиваете ее. Или вот еще. Нет-нет, не надо, не люби меня. Пока не поздно, поджигай мосты. Твоей любви боюсь я, как огня. Не за себя боюсь. Боюсь, что ты... Увидев блеск в глазах моих. Пойдешь усталым путником На свет в ночи. Чего ты ищешь? Знай же, не найдешь. Так гибнет мотылек В огне свечи. Так бьются птицы В небе а маяк, Взметнувшись по манящему лучу. В глазах моих Все та же западня. Я твоей боли, слышишь, не хочу. Или вот, вот и все, и не поймешь, то ли это сказка, то ли вправду было. Я не жду, но если ты придешь, я тебе скажу, что я тебя любила. Да, таким, каков ты есть. Из греха и ветра весь, из моей мечты и песен соткан. Но любви твоей, река, Ох, крутые берега! Не мою, увы, качает лодку. Может быть, на этом закончим утренник поэтических воспоминаний?» Предложила она, дочитав стихотворение. «А давай закончим его на какой-нибудь светлой картинке», попросил Александр. Оксана задумалась. «А ты знаешь радостных стихов? «У меня почти нет». «Почему?» – удивился он. Оксана пожала плечами. «Только ты не подумай, что вся моя жизнь – это сплошная несчастная любовь». Просто когда на душе светло, стихи почему-то не сочиняются. Точнее, нет в этом такой острой необходимости. Счастье, оно не требует, что его чтобы его как-то выразили, проявили. Оно само светится и излучается во все стороны. Конечно, если в эти моменты писать стихи... Но я не пыталась. Когда хорошо, всегда находится много более важных дел. «Ну ты даешь!» – возмутился Александр. «Неужели написать светлое стихотворение...» Это неважное дело. «Для меня нет», — улыбнулась Оксана. «Но ты, если хочешь, можешь попробовать». Я, Александр, обрадовался и испугался этой идеи. «Ну а почему бы нет? Хочешь, я научу тебя». Оксана оглянулась по сторонам. «Выбери какой-нибудь образ» который как-то отзывается в твоей душе. Александр тоже начал озираться. Взгляд остановился на Оксане, которая сидела в своем белом комбинезоне, поджав под себя одну ногу и выпрямив спину, в ожидании его решения. «Но выбрал?» «Выбрал», кивнул Александр. «Теперь вырази этот образ». Не задумывайся о рифме, просто постарайся найти слова, которые смогут наиболее полно передать твое состояние от созерцания этого образа. Александр закрыл глаза и начал перебирать в уме слова. Наконец, Оксана все это время терпеливо молчала. Он произнес «Белым туманом Она помутила мой разум, вызвав в душе позабытые с детства вопросы. Оксана просияла. «Гениально! Я, честно говоря, думала, что ты выдашь что-нибудь тривиальное, типа солнце лучами ласкает цветы и деревья. Но ты меня порадовал, честно. А теперь осталось только придумать рифмы к словам. Разум и вопросы. «Легко сказать», – вздохнул Александр. «А сделать еще легче, поверь. Многие люди думают, что стихи – это в первую очередь рифмы. Поэтому, зарифмовав что-нибудь, очень гордятся собой и своими стихами. Но в стихах главное – суметь передать состояние, А рифмы всего лишь украшения. И если они не находятся, то можно обойтись и без них. Получатся японские двустишие. Разум сразу. Изрек Александр. Хорошо. Хоть и первое, что пришло в голову. Так называемая стандартная рифма. Если покопаться в арсенале русского языка, то можно найти и что-нибудь более оригинальное. И они снова задумались. Через некоторое время Оксана закончила четверостишие. В поисках смысла ответы приходят не сразу. Мелкими каплями, как предрассветные росы. Ну вот расстроился Александр. Ты все за меня сделала. Да нет же, я просто украсила твои стихи. Первые две строчки здесь несут смысл, а вторые две создают рифму. Их можно поменять на что-нибудь другое. На самом деле гениальные стихи – это когда в каждой строчке Есть и смысл, и рифма. Например, пушкинское лукоморье. Я до сих пор не могу спокойно, без трепета в душе, читать это произведение. Ты, конечно, девушка скромная, но, по-моему, в твоих строчках тоже очень глубокий смысл. «Да», – удивилась Оксана, – «но бывает, что сначала приходит рифма» а потом в ней видишь еще и смысл. Хотя мне кажется, что здесь нет какого-то особого смысла. Для тебя, может быть, и нет, но для меня эти строчки связаны с конкретными воспоминаниями». Александр таинственно улыбнулся, вспомнив, как Оксана ответила на вопрос о пользе росы. Ну и замечательно. Дарю тебе эти авторские права на этот стишок. Захват власти. Полуденное солнце вышло из-за крыши дома и затопило сад светом и зноем. Сидеть на скамейке стало невыносимо жарко. «Пойдем на речку», – предложил Александр. «У меня сегодня по плану еще одно очень полезное Исцеляющее действие. «Пойдем», — согласилась Оксана. «Только купальник надену». «Да он тебе не понадобится», — махнул рукой Александр. «Пошли прямо так». «Как не понадобится?» — удивленно улыбнулась Оксана. «А зачем идти на речку, если не купаться?» Александр усмехнулся. Просто ты свой скафандр снять не сможешь. Там сейчас оводы тучие летают. Будешь купаться прямо в костюме. Лен быстро сохнет, тем более в такую жару. Ну, как скажешь. Пожала плечами Оксана. И они двинулись в сторону речки. Вскоре Оксана заметила, что они идут не на деревенский пляж большой реки, где в это время было множество дачников, а к маленькой речушке, которая протекала мимо домика Александра. Речка встретила их радостным журчанием. Казалось, она сбивчиво таратурит, пытаясь рассказать все деревенские новости, а рассказывая, прыгает с камешка на камешек, как девочка-непоседа. Речка была очень мелкая. В самом глубоком месте она едва бы скрыла колени Оксаны, а ее дно было усеяно довольно острыми камешками. Оксана накинула капюшон и опустила вуаль, спасаясь от назойливых слепней и оводов, которые подстерегали легкую добычу по берегам реки. Вдруг из-под ног Оксаны салютом спорхнула целая стайка удивительных насекомых. Такого чуда она раньше нигде не встречала. Это были существа, похожие на стрекоз. У них были такие же тонкие и прозрачные, отливающие неоновым блеском зеленые крылышки. Но порхали эти миниатюрные стрекозки, как бабочки, бесшумно. Кружась и сверкая, они завели завораживающий хоровод вокруг Оксаны и Александра. «Ого!» – обрадовался он. «Тебе повезло! Такая красота, к сожалению, бывает здесь не каждый год». «Что это?» – прошептала она, словно боясь вспугнуть видение. Не знаю, как они называются по-настоящему. Мы называли их мерцалками. У них сейчас брачный период. И они облюбовали для своих балов нашу трешку. Правда, удивительное зрелище. «Ты меня для этого сюда привел?» С восторгом и нескрываемой благодарностью спросила Оксана. «Нет». «Я и сам не знал», — ответил Александр. «А еще бывают мерцалки голубые. Если повезет, то и их колонию увидишь. А еще бывают фиолетовые, но очень-очень редко. Я только один раз видел маленькую стайку фиолетовых». И он замолчал, тоже завороженный игрой зеленых искр в воздухе обалдеть. Оксана чуть не плакала от избытка эмоций. В груди набухало то чувство нестерпимого восхищения, которое она испытала лишь один раз в жизни, да и то во сне. Она приложила руку к груди, стараясь успокоить готовое взорваться сердце и закрыла глаза. Постепенно неоновый вихрь утих. Мерцалки приземлились, усыпав своими блестящими тельцами весь берег. «Много их в этом году», — сказал Александр. «Пойдем спустимся чуть ниже по течению. Не будем им мешать». Пройдя несколько метров вдоль извилистого русла, Он нашел удобное место для купания. Хотя Оксане оно удобным не показалось. Здесь было еще мече, а камни на дне были еще острее. Как здесь купаться? То ли удивилась, то ли возмутилась она. «Сейчас покажу», – ответил Александр, снимая футболку и штаны.